История мясновок «Мария, — сказала однажды Финни, когда мы неспешно гуляли кругами по беговой дорожке уличного стадиона, — что у тебя случилось с мясновок? Она приходила ко мне на днях и в очень негативных красках описывала тебя и ваши взаимоотношения». «Ничего, Финни, — ответила я, ничуть не удивившись такому поведению мясновок. Она просто слишком много задает мне вопросов по теме, о которой я не хотела бы говорить». Моё нежелание вести беседы в этом направлении, видимо, её оскорбило. Но я ничем не могу помочь в этой ситуации, потому что категорически не готова менять своё поведение по этому вопросу». «Так я и думала», — улыбнулась Финни. «Ты правильно поступаешь, д о ч ь Дело в том, что мисс Новак, наверное, не была с тобой полностью откровенна от причин а х её нахождения здесь. Впрочем, я не тот человек, который должен тебе об этом рассказывать. Лучше ты сама её спроси». «Спросить мисс Новак мне уже не удалось». Она отказалась со мной даже здороваться, так что информация попала ко мне совсем из других рук. Из маленькой книжки, которая имелась в тюремной библиотеке. В одном с м и с н о в о к мы все-таки действительно были похожи в известности наших уголовных дел. Нарцисс а в е л е и с п а ч е к у родилась в Эквадоре в 1947 году. Молодой девушкой она эмигрировала в Штаты, где устроилась на работу стриптизершей под псевдонимом Сильвия. Именно на месте своей работы во время исполнения экзотического танца она и познакомилась с будущим супругом, Беном Новаком-младшим. Он был богатым наследником. Его отец построил в Майами-Бич во Флориде роскошный отель Фонтебло, в котором с удовольствием отдыхали Мерлин Монро, Фрэнк Синатор и другие звезды первой величины. Сам Бен занимался более скромным бизнесом. Его компания организовывала массовые мероприятия, в основном для одного клиента — компанией Amway. В свои 53 года Бен оставался большим ребенком, Он скупал раритетные комиксы о Бэтмене и даже переделал Линкольн 1977 года в подобие Бэтмобиля. Его коллекция, состоявшая из кукол, масок, значков и прочих предметов, связанных с образом любимого супергероя, стоила около миллиона долларов. Нарцисса и Бен поженились в 1991 году. Пара вела довольно странную семейную жизнь. Так однажды Нарцисса обратилась с заявлением в полицию на собственного супруга за то, что однажды она легла под нож пластического хирурга, чтобы подправить нос А очнувшись, обнаружила в груди огромные силиконовые имплантанты, н е п р о ш н ы й подарок от мужа. Тем не менее, мясновок выносила любые выходки мужа из-за его миллионов. Однако Бен завел роман с бывшей порнозвездой Ребеккой Близ, которая не нуждалась ни в каких имплантантах. Терпение супруги лопнуло. Дело могло кончиться разводом, а брачный контракт не позволял ей рассчитывать на половину совместно нажитого имущества. Между тем на кону стояло 8 миллионов долларов. Нужно было что-то придумать, и она придумала. Сразу разобраться с мужем было нельзя. Первая проблема, которую предстояло решить, была восемьдесят семи л е т н я я мать Бена, Бернис Новок, которой в случае смерти сына перешло бы все состояние. Нарцисса со своим братом наняли двух киллеров, которые в мае 2009 года убили пожилую женщину в ее собственном доме ударом лома по голове. Смерть старушки сначала была квалифицирована как несчастный случай в результате падения с лестницы. Через три месяца эти же люди связали скотчем Придушили подушкой, затем р а з м о ж и л и голову гантелями Бену Новаку в номере отеля «Хилтон» в городке Райбрук в Нью-Йоркском графстве Вестчестер, где он проводил слёт работников компании «Эмвэй». По данным следствия, среди вещей мисс Новак обнаружили остатки клейкой ленты, которые связывали её экс-супруга, а также установили, что дверь в номер Бена была открыта магнитным ключом нарциссы. Нанятые киллеры выступили в качестве свидетелей обвинения, нарцисса с братом виновными себя не признавали. но за них это сделал суд. Перед вынесением приговора прокурор назвал их исчадием зла и потребовал для обоих пожизненного лишения свободы. Присяжные с этим согласились. ь ф и н и сказала я однажды вечером после прочтения книги, и з н а е ш ь я не верю, что мясновок на такое способна. Она может быть не самый приятный человек, которого мне пришлось повстречать в своей жизни, но это не делает ее виновной в преступлении. Знаешь, про меня тоже массу всего писали, и ни слова из этого не было правдой. Не буду спорить, д о ч ь вздохнула ф и н и Американская пресса очень много врет. Я тоже не думаю, что она это сделала, но не нам с тобой судить. А пока просто будь осторожней. На тебя тут всегда будет спрос. Есть такая штука в нашем законодательстве, которая называется правило номер 35, по которому заключенный может получить сокращение срока за помощь следствию. Об этом тут мечтают все. А в таком публичном деле, как твое, любая не откажется оказать содействие следствию, придумав что-нибудь этакое на тебя и получив за это вычет тюремного срока. «Спасибо, мам». Грустно улыбнулась я, зная, что правило номер 35 я уже однажды проверила на себе. Снова наступать на эти грабли мне не хотелось.